А самым блестящим представителем этого стиля явился сооруженный Иваном IV в Москве собор Покрова Пресвятой Богородицы, известный в народе под именем Василия Блаженного. В память взятия Казани Иван Васильевич уже в 1553 году приказал поставить деревянную церковь Святой Троицы на краю рва, который шел от Кремля к Китай-городу, вблизи Фроловских ворот, ныне Спасских. К нему же был приставлен храм Покрова Богородицы с несколькими пределами. А в 1555 году, после взятия Астрахани, благодарный государь, желая знаменовать завоевание татарских царств, повелел разобрать эти деревянные храмы и на месте их воздвигнуть каменные, с церковью Покрова Богородицы, как главной в середине, и с восемью вокруг нее пределами – каковы Живоначальные Троицы, Александра Свирского, Варлаама Хутынского, Николы Вятского, Киприана и Устиньи, вход в Иерусалим и других. Очевидно, главный храм и его пределы приурочены к событиям Казанской осады. 1 октября в праздник Покрова решен приступ, а 2 октября в день Киприана и Устиньи взят самый город и так далее. Таким образом, воздвигнут храм о девяти верхах, постройка всего здания продолжалась около пяти лет. Храм стал называться Собором Покрова, что на рву. На том же месте, при прежней церкви, был похоронен в 1552 году весьма любимый народом московский юродивый Василий Блаженный, которого летопись называет «Нагоходец», по его обычаю лето и зиму ходить без одежды. При царе Федоре Ивановиче в 1588 году, по случаю молвы о чудесах, совершавшихся на гробе Юродиова, к Покровскому собору пристроена еще небольшая церковь во имя Василия Блаженного. И впоследствии весь собор стал известен в народе преимущественно под сим именем. Этот собор Покрова или Василия Блаженного представляет целую группу башнеобразных храмов, воздвигнутых на одном основании, которое общим своим планом, однако не уступает от византийского типа, освященного преданием. Все сии храмы испещрены узорчатыми фризами, поясами, закомарами или кокошниками и увенчены грушевидными главами, которые покоятся на изящных цилиндрических тамбурах, разнообразно украшенных, и которые были покрыты ярко блиставшими металлическими листами, также узорчатыми и также различными по своему рисунку, что придавало особую красоту всему зданию. А из середины этой группы высоко поднимается шатровый или пирамидальный верх главного, то есть Покровского храма, также осьмигранный, как и сам храм. Вообще в всем здании в значительной степени выразился своеобразный русский вкус с его любовью ко всякому ласкающему глаз узоречью и гармоничному развитию частей. Наиболее выдающееся достоинство зодчего — это чувство соразмерности или пропорциональности, выдержанное и в целом, и во всех подробностях. Замечательно также удивительная прочность всего сооружения с виду такого легкого и затейливого. Иностранцы XVI и XVII веков нередко с восторгом отзываются о красоте и приятном впечатлении, которое производил этот храм. Некоторые из них даже сообщают баснословное предание, будто Иван Грозный, верный своему тиранству, по окончании постройки велел ослепить Зодчего для того, чтобы он уже не мог потом нигде соорудить другой подобной церкви. Имя главного Зодчего, к сожалению, до нас не дошло. Впоследствии собор, опустошенный пожаром, подвергся некоторым переделкам и прибавкам а также был снаружи раскрашен яркими разноцветными красками. Вполне проявившиеся здесь русский вкус и русские строительные приемы во многом напоминают приемы и формы архитектуры Средней Азии, Персии и особенно Индии.